Глава одиннадцатая. Замесила тесто на лапшу и накрыла полотенцем, поставила кипятиться чай, а сама присела к окну почитать свежую газету. Как интересно! Я, пролистав четыре страницы, не обнаружила ничего увлекательного, а вот на последней в колонке некрологов обнаружила странное сообщение. «Что там, хозяюшка?» — заинтересовался Ерошка. «Умер последний носитель волчьей ипостаси», «А сколько, интересно, драконов в этом мире! Наш-то не последний случай?» «Этого я не знаю». «Что это ты тут одна?» — в кухню вошел Гавин. «Не вижу мирт». «Она приболела, я за нее посмотрела на него. «Сколько драконов в мире, и почему больше не осталось волков?» Решила спросить у него, он ведь ездит в деревню и город, наверняка знает все сплетни. «Ты странная», — сказал Гавин, усаживаясь за стол. «У меня что-то с памятью, вот как с дворца приехала, помню, а что было до этого, полностью пропало, как морок какой-то», нашла оправдание своему поведению. «Прокляла вас королева обоих», — важно подтвердил кучер. «Хозяин тоже изменился, сильно не был он таким». Он умолк, подбирая слова. «Словно подменили его, это точно темная магия». Я начала раскатывать тесто на лапшу, посыпая лепешки мукой. Гавин, взяв газету, собрался уходить, потом, видимо, вспомнил мой вопрос и замер в дверях. И дракон последний был. У лорда Альберта, но его давно уже и не слышно. Раньше было летал над замком, рычал, а уже лет десять как тихо. А почему? А кто же решится спросить? Он пожал плечами и вышел. Ерошка загремел сковородками, начиная жарить блины. Они, конечно, получались толстыми, но мне было все равно. Те, что пекла моя бабушка, повторить никто не мог. Они словно кружевные были. Я любила рассматривать их на свет. Вытащила из бульона кости, чтобы остывали, и можно было отделить мясо. Лепешки для лапши скатала в трубочку, порезала и рассыпала по муке. В бульон положила картошку, зажарку и начала потихоньку перебирать мясо. Где-то в замке глухо бухнул колокол. «Ага, бегу, роняй тапки!» – буркнул я, продолжая готовить обед. Я уже забросила лапшу и высыпала мясо, а осталось несколько минут, и можно есть. Блины уже возвышались стопкой на тарелке, заварила чай и налила в кружку остывать. В кухню вернулся Гавин, усаживаясь за стол. «Хлеб нарежь!» – посмотрела на него и положила на досочку крова и большой нож. Он опять одарил меня удивленным взглядом и послушно нарезал ломтями весь каравай. Я взяла поднос, налила в миску супа, в тарелку отправила три блина, мёд и сметану наложила в небольшие вазочки, чай налила в небольшой чайничек и поставила чашку на блюдце, добавила кусочек хлеба, разрезав один ломоть пополам. Каравайи здесь были большими, высокими, и ломоть получался почти по длиной, Так что одного было много если только он не являлся основным блюдом. «Отнести к ключнице», — напомнила себе Ерошка. «Так кучер увидит же. Зачем ему знать, что кто-то мне помогает?» — взяла поднос и унесла из кухни. Зашла ключница и поставила на стол. Она проснулась и наблюдала за мной. «Лорд звал». «Вам показалось», — покачала головой. «Это я в кухне чугунок уронила». «Хорошо». Она начала подниматься с кровати, я помогла ей встать и усадила за стол. Почему ты ухаживаешь за мной? Потому что уважаю вашу старость, но не ваш отвратительный характер. Она сутулилась, опуская голову, а я вышла, оставляя ее одну. Интересно, дошло до нее, что по сути она никому здесь не нужна. Лорд вряд ли захочет с ней нянчиться. Я вернулась в кухню, разлила суп по мискам, разложила блины и села за стол обедать. Едва я поднесла ложку ко рту, как дверь распахнулась, на пороге стоял злой, как тысяча демонов Альберт. Выглядел он помятым, словно его одежда была не выглажена, а сам он был с явного бодуна. «Где Мирт? Почему мне не несут обед?» «Госпожа Мирт заболела», — произнесла я, глядя на лорда. Опять почувствовала непреодолимое желание вскочить и успокоить бедного сковородкой чугунной. «Так принеси мне обед сама!» Я молча встала, налила в миску супа и поставила на стол. Придвинула оставшиеся блины и вернулась на свое место. «Хотите есть? Садитесь. Обслуживать вас я не буду». В Альберте словно что-то сломалось. Он затрясся, будто его морозило. На меня опять напала странная жалость. Я вздохнула и снова встала, подошла к лорду, подтолкнула к столу и нажала на плечи. Он послушно сел, подсунул ему ложку под ладонь и снова сел и есть. Суп остывал. Мужчина нерешительно взял ложку и, макнув ее в суп и зачерпнув только бульон, поднес ко рту. Потом словно очнулся, начал жадно есть, заглатывая большие куски хлеба. Пришла моя очередь удивляться, однако я старалась не смотреть на него, как и Гавин, который сделал вид, что ничего такого не происходит, и налил хозяину чай а я, разложив блины, полила их медом и подвинула ближе. Альберт, не глядя на нас, быстро закончил с едой и, резко отодвинув от себя, посуду вскочил и ушел. «Спасибо, пожалуйста», — сказала я, глядя в закрывающуюся дверь кухни. «Может, и прав, Ерошка, что трещит ледяной панцирь на Альберте? Только вот мне это неинтересно, я хочу отсюда съехать. Кажется, в газете было что-то про городок у моря. Там отступила осень, и зацвели сады». «Через два дня поеду в лавку и за почтой для лорда». Нарушил тишину кучер. «Пиши список продуктов, раз уже взялась за дело». «Я ни за что не взялась!» – возмутилась я. «Кто же должен был приготовить обед?» «Конечно!» – скептически хмыкнул он. «Вижу». Гавин поднялся из-за стола, собрал посуду и уложил в тазик. Ушел, прихватив газету. Ерошка начала заниматься мытьем тарелок, а я вытерла стол и убрала хлеб в корзинку, накрыв чистой тканью, взяла веник и стала подметать пол. «Надо съезжать», — сказала я домовому. «Я ведь смогу затеряться в этом мире». «Можно, конечно, амулет надеть, скрывающий настоящую ауру. Тогда надо сегодня пробовать вскрыть самые легкие тайники, нечего ждать». «Не с пустыми же руками съезжать». «Хорошо», — вздохнул я и, закончив уборку, пошла к себе. Решила, что до ужина я точно не выйду из нее и начну пересматривать вещи, которые я возьму с собой. По сути, можно было бы забрать все, но это два громоздких чемодана. Мой отъезд дело решенное. Гавина придется уговаривать, или даже угрожать, или подкупать. А есть карта мира, и вообще из него существует выход, спросил у Ерошки. Карта вот. Домовой положил передо мной тубу. Про мир не знаю, но вот альманах о нем еще нашел магию для начинающих. На стол легли две книги. Одна большая, увесистая, другая в половину меньше. Найди мне удобный саквояж и чемодан полегче, чтобы я сама могла их поднять. Я переложу вещи, которые возьму с собой, а эти даже без вещей, как сундуки, тяжелые. Чемоданов полно на чердаке. Поищу, что поновее и полегче, озадачился Ерошка. «Давай сама выберу». «Заодно и пару тайников глянем», — обрадовался домовой. «Сейчас стол немного освобожу, а то места не осталось. Может, переехать в гостевые покои?» «Нет», — покачал я головой. — «здесь как-то привычнее, я пока не готова». Убрала в пустущий шкаф ящичек с женскими мелочами, сдвинула к стене серебряное зеркало, которое, как и обещал, вернул мне домовой. На него-то я и облокотила большой альманах, а книгу поменьше пока просто положила под него. Раскрутив крышку тубы, я вытащила сверток из тонкой кожи, раскатала его на кровати, на столе для него места и не было. «И где мы?» — я с интересом смотрела на рисунок. «Были видны горы, русла рек, пара озера и море. Два больших города, девять среднего размера и очень много маленьких поселений. Непонятно только это деревни, усадьбы или что-то еще. А пальчиком ткни, хозяюшка, в горы на краю мира. Карты оживет. Капля магии. И все как на ладони». Я прислонила палец к артефакту, и он действительно ожил. Вместо рисунка появилось выпуклое изображение гор и этого замка. «Так вот оно, море!» — я удивленно обратила внимание на то, что нас отделяет только одна гора. «Но дороги туда нет. Поединственным мы приехали в замок, а это огромный крюк». «А нет ли тайного хода?» — заинтересовался Ерошка. «Замку уже более двух тысяч лет. Неужели не построили проход, по которому можно тайно передвигаться в случае чего?» «Эх, если бы я стал полноправным духом замка, то все бы знал. Мне бы пришлось остаться один на один с Альбертом как вечной прислуги». «Нет, как хозяйки, запротестовал Ерошка. «Это магия, и лорд просто стал бы гостем». «Это же как украсть», — не согласилась я. «Нет, лорд Альберт не является хозяином замка», — радостно поделился Ерошка. «Замок принадлежит королевской казне, хотя когда-то являлся частью имущества семьи лорда Альберта». «Откуда ты знаешь?» «А я нашел документы в кабинете у лорда». «Он что-то пытается найти, применяет магию». «А если найдет тайники?» «Нет, он пытается найти карман в подпространстве, в котором они хранятся, но магия его не слушается, он теряет ее». «Карман в подпространстве?» — переспросил я, пытаясь вспомнить, что это. «Это как тайник. Только он находится вне этого мира. Доступен только тому, кто его создал, или тому, кто имел ключ-артефакт. У лорда их много. Перебирает и пытается что-то найти. Куча документов растет, но это все не то, что ему надо. Ругается вслух, чуть ли не волосы на себе рвет. Хоть бы все вырвал, гад». Вздохнул я, решительно скатала карту, спрятала в тубу и убрала в шкаф. «Веди на чердак». Пришлось идти через все этажи. Я, конечно же, надеялась, что нас не заметят. Не хотелось встречаться с Альбертом после того, как я с ним такое учинила. Дверь на чердак оказалась на четвертом этаже, и она была заперта. Но Ирошка пошуршал чем-то, замок щелкнул, и дверь открылась. «Сейчас света добавлю», — сообщил Ерошка, а на стенах замигали и загорелись сильнее светильники с магическими кристаллами. «Сколько хлама!» — удивилась я громождению мебели, коробов, сундуков, свертков. «Все ключницы замка считали, что выкидывать нельзя. Нужно беречь хозяйское добро», — хмыкнул домовой. «Иди, хозяюшка, прямо!» «Как тут заблудиться, если всего один проход туда и обратно?» Я заглянула за шкаф и обнаружила весьма узкий лаз. «Сам раздвинул», — догадалась я. «Да, пришлось потрудиться, а чемоданы из акваяжа как раз в конце стоят». Впереди меня вспыхнул огонек, добавляя света и ведя вглубь чердака. «А тайники?» «Один в этом конце, второй в другом, а для остальных надо разгребать мебель». «А если ее на дрова?» «Хорошая идея, но был бы я духом замка, смог бы восстановить». «И куда ее на продажу?» — фыркнула я, а затем чихнула от пыли, которую подняла по долам платья. «Можно и продать, почему нет? А кому найдем?» «Почему ты пытаешься убедить меня остаться?» Я дошла до стены и с правой стороны рассмотрела две стопки рассохшихся чемоданов. То, что ни один из них не был пригоден для переезда, и так было видно. Кожа рассохлась и полопалась, деревянные вставки треснули, обнажая железные ребра. «Боюсь, что мы останемся без дома», Я и вне стен не смогу защитить тебя и дитя. «А здесь вот сможешь», — не понимал я его страха за нас. «Да ни один маг или дракон не сможет проникнуть сюда», — гордо заявил он. «Так, для чего ты меня привел к этой рухляди перевела я разговор на нужную мне тему. «Выбирай любой хозяюшка, а я починю».